Глава двадцать седьмая Косница Костелия Сити нисколько не похожа на Косницу Мидвуда. Она огромна. Это каменное здание, напоминающее замок. А зайдя внутрь, я вижу перед собой ни одного обработчика костей и ни одного его ученика, а дюжину таких мастеров и столько же их подопечных. Последние сидят за большими круглыми столами, склонившись над костями, находящимися на различных стадиях готовности. Одни мастера заняты очищением костей. Они освобождают кости от костного мозга, который они извлекают с помощью маленьких ложечек, погружают их в отбеливающий раствор и кисточками смахивают с них костную пыль. Другие мастера малюют на костях копии меток. Третьи маленькими драколами проделывают отверстия и макают их в различные растворы. Это зрелище убавляет мой оптимизм. Здесь столько обработчиков костей, что нам понадобится несколько часов, чтобы опросить их всех. К тому же мы не представляем себе, с какого из них следует начать. Но тут я вспоминаю, что Рейна Роу, вероятно, уже много лет как гниет на острове клыков. Это всего лишь реконструкция событий. Я оглядываюсь по сторонам, ища глазами кого-нибудь, кто выглядел бы как-то не так. Кто мог бы быть актером, а не настоящим обработчиком костей? К нам подходит долговязый ученик в зеленом переднике, покрытом тонким слоем костяной пыли. «Я могу вам чем-то помочь?» «У нас есть несколько вопросов», — говорит Тесса. «Мы ищем одну женщину, которая здесь училась. Или учила других?» Она прикусывает губу, глядя на бумагу с изложением сведений о Рейне Роу. «Возраст тут не указан». «А у этой женщины есть имя?» Тесса смущенно краснеет. «Да, конечно. Ее зовут Рейна Роу». Лицо ученика мрачнеет, его кадык движется, словно он сглатывает. Он оглядывается через правое, затем через левое плечо, как будто опасается, что кто-то мог услышать наш вопрос. «Извините, я ее не знаю». «А по-моему, ты лжёшь», — говорит Брэм. Ученик бросает взгляд на мешочек костей, висящий на его поясе, и нервно облизывает губы. Мне не нужны неприятности. У меня мороз пробегает по коже. Не похоже, чтобы он играл. Впечатление такое, будь то он в самом деле боится. Давайте внесем ясность, говорю я. Мы не пытаемся нарушить закон и не просим, чтобы закон нарушал ты сам. Мы просто хотим знать, слышал ли ты что-то о Рейне Роу. Это важно. Мы могли бы задать этот вопрос и кому-нибудь еще. добавляет Тейлон, стоя на цыпочках и оглядывая зал. Ученик кладет ладонь ему на плечо. «Не трудитесь, никто вам все равно ничего не скажет». Брэм вперяет в него угрожающий взгляд, и он сникает. «Я мало что знаю», — говорит он. «Просто какое-то время назад ходили слухи...» «Свен!» — рявкает один из мастеров, сидящих на другом конце зала. «Что там у тебя?» «Я просто отвечаю на вопросы». Его голос немного дрожит. И Я вижу, как мастер подозрительно щурится, уставившись на нас. «А что это были за слухи?» Настойчиво продолжаю я. Мастер, окликнувший этого самого Свена, встает и идёт к нам. Свен переминается с ноги на ногу. «Кое-кто говорил, что мастер Рейна занималась какими-то делами на черном рынке, что расположен в челюстном предместье. «Спасибо», — говорю я, когда мастер, наконец, доходит до нас. «Я могу вам помочь?» «Мы просто задавали вашему ученику вопросы о Рейне Роу», — отвечает Никлас. Мастер бледнеет. «Вы ищете неприятностей на свою голову?» И тут меня осеняет. Наверняка эту Рейну Роу не поймали. Ни один актер не смог бы сыграть так убедительно. Стало быть, Лэтом и Нора отправили нас ловить обработчицу костей, которая совершила множество преступлений, но до сих пор разгуливает на свободе. К нам торопливо подходит еще один ученик и дергает мастера за рукав. «Вы не видели щелочной порошок?» «Мы только что пролили кислоту, и она разъедает пол». Мастер тяжело вздыхает и тыкает в нас костяным пальцем. «Я сейчас вернусь. Никуда не уходите». Но едва он отворачивается, мы пускаемся на утёк. Челюстное предместье находится на противоположной стороне Костелия-Сити. Мы идем туда целый день, глядя, как солнце опускается все ниже и ниже, пока не проваливается за горизонт. Газовые фонари становятся все реже, пока не пропадают совсем. Широкие улицы мало-помалу уступают место узким кривым переулкам, где в кучках мусора роются бездомные собаки, из-под клочковатой шерсти которых так выпирают ребра, что их можно пересчитать. А вот идет собака, у которой нет ни шерсти, ни шкуры, ни глаз. Просто оживший скелет, явно ставший результатом использования темной магии. Я подавляю рвотный позыв. Мы подходим к горному дому, где игроки бросают кости, способные наказывать и вознаграждать. Тем, кто выигрывает, они дарят наслаждение, а тем, кто проигрывает, причиняют боль. Заглянув в окно, мы видим женщину, сидящую в толпе за круглым столом. на котором лежат два кубика костей рядом с ее стиснутым кулаком она закинула голову назад разинула рот в безмолвном крике не знаю выиграла она или проиграла из соседнего здания вываливается мужчина держа в руке бутылку из которой спиртное выплескивается на его ботинки мимо идет хорошо одетая женщина из ее ярко накрашенного рта словно сигара торчит маленький свисток Перед магазином с темными окнами стоит костолом, охраняющий вход. Я встречаюсь с ним взглядом, и он подбрасывает в воздух горсть позвонков, подхватывает их и перекатывает по костяшкам своих пальцев, словно показывая цирковой фокус, а не угрожая. «Как же тут паршиво!» — шепчет Тесса. «Просто иди и не привлекай к себе внимания», — советует Тейлон. «Мы продолжаем идти по челюстному предместью», И я не могу не гадать о том, какие ужасы может таить в себе здешний черный рынок. И по рукам моим пробегают мурашки. Я видела черный рынок всего единожды, но мне и этого хватило. В Мидвуде черный рынок располагается на торговом корабле, который каждую ночь швартуется в новом месте, чтобы укрыться от внимания городского совета. Когда нашим взором открывается здешний черный рынок, я понимаю, что здесь продавцы и покупатели, нарушающие закон, не испытывают особых опасений относительно Верховного Совета. Здесь, в столице, они даже не пытаются скрыться. Напротив, черный рынок тут выставлен на широкое обозрение, словно драгоценный камень, красующийся в широкой витрине. Громадный комплекс, целиком выстроенный из прозрачного стекла, тянется, насколько хватает глаз. И хотя на улице уже темно, внутри здания светло, как днем. Покупатели здесь одеты нарядно, как на балу. Шелковые плащи, затейливо расшитые золотыми нитями, платья, украшенные рядами крошечных костяных пуговок, изготовленные с помощью магии крупные драгоценные камни, сверкающие на каждом горле, на каждом пальце. Это и символ развращенности челюстного предместья, и насмешка над его нищетой. Фантасмагория, да и только. Но я не могу подать виду. Мы должны убедить охраняющих вход костоломов впустить нас внутрь. я останавливаюсь и поворачиваюсь к остальным. «Мне надо войти туда одной», — говорю я. «Они ни за что не впустят в здание нас всех». Тейлон чешет затылок. «Нет, это плохая мысль». «Я согласен», — говорит Никлас. «Так мы никак не сможем узнать, не попала ли ты в беду». Я перевожу взгляд на Тессу и Джейси и вижу, что на лицах их обеих читается одинаковая тревога. «Не знаю». отзывается Тесса. «По-моему, это слишком опасно». Я вздыхаю. этому нужна я, посему я и должна рисковать». «Я пойду с тобой», — говорит Брэм. «Я смотрю на него. Ты не обязан. Из нас всех только я смогу тебя защитить, если что-то пойдет не так». «Это разумный аргумент», — вступает в разговор Джейси. «Я бы тоже чувствовала себя лучше, если с тобой туда пойдет Брэм». Думаю, это можно сказать о нас всех. Отлично. пойдем. Но прежде чем я сдвигаюсь с места, что-то пробегает по моей ступне. Я взвизгиваю и отскакиваю назад. И вижу здоровенную крысу, которая исчезает в канаве. Я прижимаю руку к груди. Ее кто-нибудь видел? Тейлон быстро отрывает глаза от земли и смотрит куда-то вдаль. Это была необычная крыса. Я знаю. Соглашаюсь я. Мое сердце бьется вдвое чаще нормы. Она была огромна. «Дело не только в ее размере», — говорит он. Ей управляла хранительница. Он показывает кивком на женщину, стоящую на другой стороне улицы. И я ее узнаю. «Я видела эту женщину несколько минут назад», — говорю я. Я подумала, что она держит во рту свисток, но, видимо, это была крошечная костяная флейта. «Что?» «Крысы-шпионы?» — Изумленно вопрошает Брэм. «Боюсь, что да», — отвечает Тейлон и смотрит на меня. «Мне это не нравится». «Мне тоже, но выбора у нас нет. Если мы сейчас уйдем, то провалим это испытание. Вам всем запретят использовать магию костей, и вы отправитесь домой ни с чем. А я, если у меня не получится найти Лэттема, никогда не смогу вернуть кости моей матушке». Я умалчиваю тот факт, что мною движет жажда мести, свирепая как никогда. И что я готова на все, лишь бы увидеть, как летом будет страдать. Тесса хватает меня за руку и стискивает мои пальцы. Будь осторожна. Я обнимаю ее. Я иду туда только за тем, чтобы задать вопросы. Возможно, этой Райны Роу вообще там нет. Со мной все будет хорошо. Если ты скоро не выйдешь, я пойду тебя искать. Похоже, у тебя есть план. Но мы обе знаем, что она вряд ли сможет пройти мимо здешней охраны. Так что если я не вернусь, то она ничего не сможет поделать. Я пытаюсь дышать ровно, когда мы с Брэмом подходим к входу на черный рынок. Я имею преимущество перед моим провожатым. Я уже побывала на таком рынке. Надо излучать уверенность в себе. Вести себя как завсегдатой. Но когда мы оказываемся перед дверью, охранник не колеблется ни секунды. «Даже не мечтай!» — говорит он, не удостоив меня взглядом. «Не задерживайтесь!» «Мы пришли, чтобы увидеться с мастером Рейной». Он фыркает. «С мастером Рейной?» «Мою шею обдает жар. Я осознаю свой промах. Понимаю, что демонстрация почтения здесь не к месту. Я принимаю суровый вид. Если бы ты хорошо ее знал, то тебе было бы хорошо известно, что она любит, когда ее именуют именно так. А теперь дай нам пройти. Он устремляет на меня уничтожающий взгляд. Если ты пытаешься командовать мной, то наглости тебе не занимать. Мое горло сдавливает паника, но я заставляю себя сохранить внешнее спокойствие. А тебе наглости не занимать, если ты желаешь помешать мне войти. Мы стоим, сцепившись взглядами в состязании воли. Я не уйду, пока не получу то, зачем пришла. Он смеется. «А зачем ты пришла?» «Затем, чтобы свершить месть». На его лице отражается невольное восхищение, как будто я все таки сумела убедить его, что я имею полное право заходить в такие места. Он усмехается, затем отходит в сторону и приглашает меня войти, галантно взмахнув рукой. «Упаси меня от того, чтобы встать между дамой и ее мщением». «Я такого еще не видел». говорит Брэм после того, как мы какое-то время бродим по черному рынку. В его голосе звучат ужас и изумление. Точно так же чувствую себя и я. В одной палатке врачеватель работает над человеческим лицом, изменяет форму носа, высоту лба, очертания губ. Сперва я предполагаю, что это делается ради удовлетворения тщеславия. Но потом мне приходит в голову, что этот человек, вероятно, преступник, который меняет внешность, чтобы избежать наказания. В другой палатке мешальщики предлагают посетителям небольшие чарки с напитками электрических цветов – ярко-зеленого, ярко-синего и ярко-оранжевого. Мы проходим мимо столов, на которых разложены краденные вещи, одежда, усеянная фрагментами костей, оружие всех размеров и форм. Я замечаю кожевенную мастерскую, на стенде которой выставлены изделия из кожи. На некоторых из них видняются метки, при виде которых меня охватывает годливость. Не здесь ли летом заказал переплет для той магической книги? Вокруг нас творятся вещи, которые шокировали бы нас, если бы мы увидели их по отдельности. А от зрелища всего этого, собранного в одном месте и составившего целое цунами из незаконных деяний, мне хочется помыться. Наконец, я замечаю женщину, обрабатывающую кости с помощью знакомых мне инструментов. кисточек, крошечных ложечек, плоских лопаток. Я вспоминаю, как в коснице Мидвуда работала Эйми. В качестве ученицы-обработчика костей она пользовалась точно таким же набором. «Возможно, это она?» — шепчу я Брамах. «Он мягко касается моего плеча». «Я рядом». Женщина высока и стройна. У нее смоленные волосы, закрывающие плечи. В ушах красуются каплевидные рубиновые серьги. а на запястьях блестят тонкие золотые браслеты. По меньшей мере, подюжа не на каждом. Но когда мы приближаемся, она встает со своего стула и неторопливо идет прочь. Мы с Брэмом переглядываемся. Может быть, она заметила нас? Мы следуем за ней, держась на расстоянии, стараясь не отстать от нее, но не попадаться ей на глаза. Я затаиваю дыхание, когда она оглядывается через плечо. Но, судя по всему, она не подозревает, что мы следим за ней, поскольку продолжает двигаться все так же неторопливо. Наконец, она останавливается возле скопления палаток, теснящихся в углу. Похоже, это мастерские. Они закрыты плотными занавесками, чтобы чужие не смогли увидеть, что там происходит. Женщина отводит одну из занавесок, и я ужасаюсь. Это так не похоже ни на косницу Мидвуда, ни на косницу Костеллио-Сити. В стеклянных сосудах, наполненных прозрачной жидкостью, плавают отрезанные части тел. Кисти, ступни, отдельные пальцы рук и ног. Причем везде плоть распухла и начинает отделяться от костей. Меня чуть не вырывает. Брэм тоже давится. Его лицо мертвенно-бледно. Я стараюсь даже не думать о том, откуда взялись эти части тел. Меня ужасает одна мысль, что существует рынок для таких вещей. Что люди готовы покупать кости тех, Кто еще жив? Должно быть, это какая-то кислота, говорю я. Она пытается побыстрее растворить плоть. Наверное, в лесу мертвых дело идет чересчур неспешно, если ты стараешься получить барыш. В голосе Брема слышится такое же отвращение, как и то, которое сейчас испытываю я. В моей голове вспыхивает воспоминание: Летом, выбегающий из дома в Мидвуде, неся мою убитую мать. На меня накатывает тошнота. Он хочет, чтобы я узнала, что он сделал с ее телом. Я затыкаю рот кулаком. В моем сердце поселяется мрачная решимость. «Пошли отсюда», — говорю я дрогнувшим голосом. «Сейчас мне не до костяных игр. Я немедля вернусь в магазин Лэтэма и сращу сломанные кости, чтобы получить такое будущее, какое выберу я сама, и воплотить в жизнь все самые худшие его кошмары». Я хватаю Брэма за руку и спешу к выходу, двигаясь тем же путем, каким мы пришли. Но, завернув за угол, застываю. У палатки с оружием стоит Лэтом, преграждая путь к двери. После нашей последней встречи он отрастил бородку, темную и короткую. «Здравствуй, Саския!» Брэм сжимает мою руку. Но я чувствую себя до странности спокойной, как будто я просто явилась на встречу, о которой мы условились давным-давно. Летом вскидывает бровь и широким взмахом руки показывает на оружие, выставленное в палатке. «Ты хотела что-то купить? Может, я могу тебе помочь?» «Нет», — отвечаю я. «У меня все есть». Он склоняет голову на бок. «Так каким же из путей ты решила пойти?» «Что?» «Я видел два твоих возможных пути. Интересно, на какой из них пал твой выбор». Меня пробирает мороз, когда я вспоминаю о склянке моей крови, стоящей на полке в его магазине. О видении, в котором нора втыкает иголку мне в вену. «Ты гадал на меня!» «Это не вопрос». Он смеется. «А разве ты этого не ожидала?» «Разумеется, ожидала». Я дотрагиваюсь до защитного амулета на моем горле и думаю о том, сколько раз мне приходилось снимать его для учебных гаданий. И обо всех тех утратах, когда проснувшись, я обнаруживала, что он лежит на полу или запутался в моем постельном белье. У меня становится сухо во рту. У меня сейчас такое чувство, будто я упала с обрыва. Я лечу вниз, махая руками и готовясь к удару о землю. Я делаю шаг назад. Дай нам уйти. Он хмурит брови. Ты же знаешь, что я не могу это сделать. Отойдите от нас, кричу я. Мы находимся на многолюдном рынке, выстроенном из стекла. Нас может видеть огромное количество людей. Как тех, кто сейчас внутри, так и тех, кто смотрит снаружи. И вокруг нас уже начала собираться толпа зевак. Кто-нибудь вмешается. Кто-нибудь остановит его. Но никто этого не делает. Я как птичка, запертая в клетке. Люди могут останавливаться, могут смотреть на меня. Но никто из них не отопрет дверцу. Я делаю еще один шаг назад. И что теперь? Я тяну время. Что же кости сказали тебе? Какой у всего этого будет конец? На одной из высоких полок я вижу меч, изготовленный с помощью магии костей. И меня пронзает страх. Этот меч мне знаком. Лэтом смотрит туда же, куда и я. Подходит к мечу, проводит пальцем по его рукояти. «Иди сюда, Саския!» Я пытаюсь вспомнить детали моего кошмара. Особенности освещения, яркие цвета, оружие, изготовленное из костей. То место, где именно я стою, когда на меня обрушивается меч. Все сходится. Ну нет, я не сдвинусь с этого места. Неужели ты не устала? Он задает этот вопрос тихо, почти нежно. И я едва не ломаюсь. Потому что я и вправду устала. Так устала? Так что же, это все? Я настолько измучена, что просто возьму и сдамся ему. Нет, я не пойду по этому пути. Я никогда не устану добиваться справедливости. Он окидывает меня оценивающим взглядом. Справедливости? По-моему, ты хочешь сказать «мести». В данном случае это одно и то же. Да ну, неужели ты выберешь мщение, а не возможность вновь увидеть твою мать? «И это при том, что вернуть ее было бы так легко?» «Должен признаться, что я изумлен. Не думал, насколько ты холодна». Хотя я и понимаю, что он пытается играть на моих чувствах, я ошеломлена, обнаружив, что он попал в цель. Мысль о том, что я навеки покину мою мать, даже если у меня есть возможность вернуть ее, обжигает меня как уксус, вылитый на открытую рану. Я невольно передергиваюсь и вижу, что это приносит ему радость». Ты так и не нашла кости своей матери. И вот он небрежен, непринужден. Хотя для тебя это и было важно. Для меня это было не просто важно. Это было жизненно необходимо. И такое напоминание о моей неудаче сдавливает моё сердце словно тиски. Вероятно, ты так и не поняла, где надо искать. Он лениво водит пальцами по оружию, лежащему на полках, по костяным ножам, стрелам. Я вижу, как Брэм сует руку в мешочек, висящий у него на боку. Слышу, как он ломает какую-то мелкую кость, но ничего не происходит. Ты хотела бы узнать, что я с ними сделал? Это уловка. Игра. Я вспоминаю вопрос, который Лэтом задал мне много месяцев назад. «Ну как, Саске, хочешь обнять свою мать в последний раз?» И мой ответный шепот «Да». Но как только она приблизилась ко мне, он вонзил в ее спину нож, и посему теперь я стискиваю зубы, хотя и отчаянно хочу сказать «да» и услышать его ответ. «Нет», — говорит он, — «тебе совсем не любопытно?» От звука его голоса мне становится не по себе, хоть бы он замолчал. Я не могу думать, когда его голос звучит в моей голове, мне не по силу придумать план. Он переводит взгляд на Брэма и до меня доходит, чего он хочет от меня. Ему нужно, чтобы я отпустила руку Брэма. Чтобы мы разделились, и я стала еще более уязвимой. Но я не стану делать того, чего желает он. «Я слыхал, что Брэм опять принялся учить», — говорит Летом, продолжая наш односторонний разговор. «Не смей, мерзкий червяк!» В голосе Брэма звучит гнев. Мое сердце сжимается, словно готовясь к удару. На лице Леттема написано самодовольство. «Ну и как? Ты смогла уловить, что к чему?» «Прекрати!» Брем засовывает в мешочек всю руку, и я слышу хруст нескольких ломаемых костей. Но Летом только смеется. «Скажи ей!» Брэм тянет меня за руку. «Пойдем!» Но я не шевелюсь. О чем он толкует? Взгляд Брема устремлен на меня. Он открывает рот, Потом и закрывает опять. «Что ты должен мне сказать?» «Я тоже не сразу понял, что к чему», — говорит Лэтом. «Но потом это пришлось так кстати. После этого взломать замок на ларце с костями твоего отца оказалось проще простого. Брэм хороший учитель, так что тебе повезло». Мое сердце замирает, зрение дробится. Я отпускаю руку Брема и делаю шаг назад. «Ты ему помог?» Мой голос стал высоким и тонким. «Ты помог ему украсть кости моего отца?» Лицо Брэма искажено. «Нет, Саския, нет!» «Значит, он лжет? Все было не так. Тогда я и не знал, каков он. Не знал, что у него на уме». Мне казалось, что Лэтом не сможет причинить мне еще большую боль. Но я ошибалась. Я вспоминаю, как Брэм появился в Мидвуде после того, как погибла моя мать. Я тогда спросила его, как он узнал о том, что произошло, как он узнал, что ему надо прибыть в наш город. Мне сказал наставник Лэттем. Он прислал мне быстрое письмо, в котором написал, что тебе не помешал бы мой визит. Деклан продавал кости моего отца на черном рынке, но это Брэм помог Лэттему их заполучить. Я делаю еще шаг, но потом застываю. Я только что подошла к этому еще ближе и слышу его злобный смех. А что если я скажу тебе, что на одном из твоих путей, и может статься, даже на этом, ты подошла ко мне сама? Я тебе не верю. Он улыбается. Это улыбка человека, который знает что-то такое, чего не знаю я. Он берет с полки большую костяную флейту, вертит ее в руке, и я вдруг вижу на ней ярко-оранжевое изображение солнца. Время замедляется, останавливается, поворачивается назад. Я маленькая девочка, семи лет, не более. Ветер треплет мои волосы, когда матушка качает меня на качелях, подвешенных к дереву в нашем дворе. «Тебе тоже надо попробовать покачаться, мама», — говорю я, закинув голову назад, чтобы мои длинные волосы коснулись травы. «Это все равно, что летать». И она так и делает. Садится на качели и раскачивается. и ее смех сливается со щебетом птиц, сидящих на ветвях. Ткань ее юбки сдвигается с колен, и я вижу желто оранжевую метку у нее на бедре. «Что это?» — спрашиваю я, когда она отлетает назад. Мне всегда казалось, что это похоже на солнце с лучами. Она разглаживает юбку на ногах, опять подлетев ко мне. «Как у тебя появилась эта метка?» Она проступила, когда твой отец вдруг сделал мне сюрприз, показав этот дом. Наш первый общий дом. Ее стопы скребут по траве, и качели замирают. Это был взрыв радости, — говорит она, — затем касается моего носа. Как сейчас? Воспоминание затухает, но я все еще помню, как по мне разливалось тепло. А теперь Летом держит в руках костяную флейту, на которой красуется солнце свинцом из лучей. Костяные флейты применяются для того, чтобы управлять животными, и изготавливают их из костей тех самых существ, которыми они и должны управлять. Но что, если флейта сделана из человеческой кости? Что, если эта кость принадлежала моей матушке? По моему телу разливается холод, в моих жилах стынет кровь. Он улыбается, прикладывает флейту к губам и начинает играть. И я слышу знакомую колыбельную, ту самую, которую мне бывало пели и матушка, и бабуля. Эй, пойдем со мной в мир снов, в мир детей и мудрых сов. Эй, пойдем со мной в мир снов и оставайся со мною. «Иди ко мне, Саския», — говорит матушка. Я вижу ее перед собой, она простирает ко мне руки. В моей душе вспыхивает радость. «Матушка, я делаю шаг к ней». «Мне не хватало тебя», — говорит она. К моему горлу подступают рыдания. «Мне тоже тебя не хватало». «Саския!» Слышу я, и музыка затихает. Образ матушки расплывается, начинает распадаться. Я в смятении оглядываюсь по сторонам. Передо мной всплывает лицо Брема, его пальцы сжимают мою руку. Пойдем со мной». Музыка начинается снова. Пойдем со мной в мир снов!» Образ матушки становится четче. Она открывает мне свои объятия. Какая-то сила резко дергает меня в сторону. Лицо Брэма Пойдем со мной!» Лицо матушки Пойдем со мной!» Музыка резко обрывается. На меня обрушивается шум. Люди кричат, на пол опрокидываются вещи. Я будто пробуждаюсь от сна. Образ моей матушки начинает растворяться, и мне не под силу его удержать. А потом меня накрывает разочарование, ибо я осознаю, что ее не было тут вообще. Я поднимаю глаза, и мой кошмар оживает. Передо мной стоит Летом, держа в руке меч. Его глаза хищно блестят. Между нами стоит небольшой круглый стол. Я могу воспользоваться им как щитом. Если он не сможет дотянуться до меня, то не сможет и убить. Я кладу руку на гладкую столешницу, чтобы не дать ему отодвинуть стол. Он опять хитро улыбается, как будто он все еще играет на флейте, а я продолжаю идти у него на поводу. Что же он знает такое? Чего не знаю я? В зал влетает ворон, отчаянно крича, и пикирует на Летома, целясь ему прямо в глаза. Меня охватывает облегчение. Стало быть, Тейлон рядом. Острый клюв птицы ранит Лэтома в лицо, Расклевывает его в кровь. Летом охает и взмахивает мечом. Промахивается. И бьет опять. Раздаётся пронзительный полный боли вопль. В стороны летят чёрные перья и потроха. Меня тошнит. Летом угрожающе надвигается на меня, но я держу руку настоящим между нами столе. Я не дам ему подойти достаточно близко. Он заносит меч. «Саски, оберегись!» — кричит Брэм. Но я не отвожу глаз от Лэттема. Почему же Брэм не переламывает его плечевую кость, чтобы он выронил меч? Или бедренную кость, чтобы он упал? В моей голове мелькает смутное воспоминание. Может быть, Брэм уже пытался, но тщетно. Может быть, именно поэтому губы Лэттема растянуты в самодовольной ухмылке. Клинок идёт вниз. Я словно погружена в видение. Смотрю на один из моих путей, отделённое от самой себя. Время течет медленно. Оно похоже на стекающую с ложки патоку, которая тянется, тянется, но никак не доходит до пола. Меч опускается, но он нацелен не на мое горло, не на легкие, не на сердце. Клинок перерубает тонкую красную метку на моем левом запястье. И меня пронзает ослепляющая боль. Я истошно кричу. Моя кисть отделяется от остальной руки. Кровь брызжет на мои щёки, растекается по столу. ее так много меня пробирает холод перед моими глазами начинают плясать черные точки потом мир погружается во тьму